Глава 20 «Слушай меня, Эзоб!» – произнес Сердженов. Он закончил упаковывать вещи в свой единственный дорожный чемодан из плетеного пластика и приготовился выйти из каюты, которая на протяжении почти 20 лет являлась его единственным и неизменным пристанищем. Комната была маленькая и скромная, просто металлический ящик, снабженный основными удобствами, но в последний момент ему расхотелось покидать ее. «Я слушаю тебя, Дэвид!» Из-за тишины на корабле показалось, что голос Эзопа звучит громче обычного. «Я... Вероятно, я разговариваю с тобой в последний раз. Поскольку ты вот-вот покинешь корабль, а я потеряю свои полномочия через 16 минут от всего момента, это определенно последний раз, когда ты будешь со мной разговаривать. Чего ты хочешь?» М Сир считал абсолютной глупостью говорить компьютеру «до свидания» или спрашивать его, что он чувствует по поводу своей близкой кончины. «Я просто хотел проверить, работаешь ли ты еще». Повисла пауза. Потом Сир Дженнер понял, что Эзоп, продемонстрировав, что он по-прежнему полностью работоспособен, считает, что дальнейших слов не требуется. «Он только логический компьютер», – подумал Сир поднимая чемодан. Он вышел из комнаты, в последний раз прошел по коридору и спустился вниз по трапу, в пустую кают-компанию. Столы были составлены, и на них по-прежнему громоздились пустые стаканы и тарелки, оставшиеся немытыми после утренней пресс-конференции. На полу валялась наполовину выкуренная сигара, и сержан рпнул ее ногой. Он прошел к лестнице и спустился на ангарную палубу. В целях обеспечения общественной безопасности вокруг зияющего отверстия были установлены кольцом стойки, выкрашенные в красный цвет и связанные белой веревкой. Также была срезана часть стены склада инструментов. Оплавленный по краям металл свидетельствовал о том, с какой скоростью шла работа. Серженер уставился вниз в темноту открывшихся пролетов двигателя, вспомнив о часах неистовой но согласованной деятельности, которая внесла столько хаоса в конструкцию сарафанда. Резать тяжелые пластины и перекладины было необходимо по двум причинам. Требовалось дать беспрепятственный обзор дальнодействующим микроскопом Эзопа. Кроме того, нужно было соорудить пазы для металлической пластины, по которым можно было бы быстро и легко перемещать ее по ангарной палубе, изменяя таким образом, но только на мгновение центр тяжести всего корабля. Правда, перемещения массы осуществлялись при помощи двух топографических модулей из боксов. Все передвижения происходили под чётким контролем Эзопа. У Сердженера были небольшие познания в высшей математике, но он ощущал, что Майк Тарджетт, юный герой часа, был чрезмерно уверен в себе и, больше того, слишком удовлетворен достигнутым. Корабль совершил цикл сжатия-расширения Двинглара, чтобы дать Изопу возможность сориентироваться среди бесконечной вселенной и рассчитать новый центр тяжести. Наученные горьким опытом, они не стали выглядывать снаружи, а собрались у инструментального склада, где и увидели источник палящего сияния. Вселенную, зарождающуюся в перекрестьях, наспех выстроенных в центре зияющего жерла. Ужас, уже знакомый Сердженеру, ожил вновь запоздалом напоминанием о том, что Сарафант спасся чудом. Они оказались в своего рода математической западне. Корабль был настолько массивен, что сдвинуть центр его тяжести можно было не более чем на 2 сантиметра, но на первой стадии цикла Двиндлара этого вполне хватало для перемещения их намного дальше пресловутых 30 миллионов световых лет. На более позднем этапе, Их бы просто вышвырнуло в другую область такой же чужой галактики или даже обратно, на самый край самой зоны Двиндлара. И несмотря на фантастические возможности Эзопа, результат мог бы оказаться гибельным. Сир Дженнер пожал плечами, отгоняя непрошенные мысли, пересек ангарную палубу и спустился вниз по длинному пандусу на знакомое поле, ярко освещенное солнцем. За 20 лет скитаний... Он делал это сотни раз, и всегда перед ним открывалось зрелище чужой планеты. Но сейчас чувство неизвестности было особенно острым. Сир Дженнер был убежден, что знает предстоящее, а неизвестность находилась в его сердце. Он уволился из управления, причем его даже не очень удерживали, и основной его проблемой стало, наконец, отсутствие всяких проблем, «Необходимость зажить обычной жизнью обычного, не человека». «Привет, Дэйв!» Эл Гиллиспи старательно полировал ветровое стекло арендованной машины. Он посмотрел на сир Дженнера с улыбкой. «Хочешь прокатиться в город?» «Спасибо, я лучше пройдусь». Сир Дженнер, щурясь, осмотрел гряду голубых холмов, раскинувшихся на востоке. «Я собираюсь очень долго теперь ходить исключительно пешком». «Скоро надоест. Ты уверен?» Гиллеспи в последний раз без всякой необходимости протёр машину. «Спорим? Помнишь всю эту чушь, которую нес по ящику уполномоченный сегодня утром?» «Ну, насчет сверхгрузовых кораблей...» Он сказал, что они, несомненно, направятся к Двинглару с целой тучей спецов и аппаратуры. «Бьюсь об заклад, что когда построят этот корабль, ты добровольно отправишься в рейс!» Сир Дженнер почувствовал легкий, бодрящий холодок и улыбнулся. «Ты, может быть, будешь в этом рейсе, Эл, но не я». «Увидимся, Дэйв», – подмигнув, произнес Гиллиспи, забрался в машину и уехал в направлении далеких административных строений, мерцающих пастельными красками в вечерних лучах солнца. Помахав рукой ему вслед, Сир Дженнер переключил внимание на гороподобную громаду корабля. Уже началась работа по отделению от корпуса четырех треугольных обтекателей, вмещающих часть механизмов двигателя. Подвижные робокраны окружили сарафант, словно насекомые, суетливо расчленяющие свою неуклюжую и беспомощную жертву, и воздух был наполнен их не слишком мелодичным чириканьем. Сир Дженнер почувствовал, что ему неприятна эта картина. Он надеялся, что корабль будет сохранен хотя бы в качестве музейного экспоната, но это бы означало, что его надо транспортировать поближе к центру пузыря, поскольку Управление космической безопасности объявило сарафант непригодным для полетов. Чувствуя себя не на месте среди аварийных команд и специалистов, которые поднимались и спускались по пандусу, Сир слонялся по ферокритной площадке перед ангаром, пока не увидел то, чего ожидал. Высокую изящную фигуру Кристины, выходящей из тени ангарной палубы. Он почти не видел ее в последние дни после посадки на Деласе, но знал, что она воспользовалась преимуществом льготницы и уходила из управления. Легкой походкой, спускаясь по пандусу, сигарета в зубах, пестрый рюкзак перекинут через плечо, Крис выглядела знающей цену себе и миру, и он почувствовал внезапный трепет от того, что задумал. «Все еще здесь, Дэйв?» Кристина остановилась рядом и кивнула на ближайший кран. «А ведь тебе не стоит смотреть на эту чушь!» «Меня это не волнует. Так или иначе, я поджидал тебя». Она оценивающе прищурилась. «Зачем?» «Подумал, что нам стоило бы выпить». «О, ты знаешь, какие-то хорошие места?» «Множество. На земле». «Спасибо за предложение, Дэйв, но не стоит». Она закинула лётный рюкзак повыше на плечо и прошла мимо сир «Мне не так хочется пить, как я думала». Сержаннер быстро преградил ей дорогу. Это искреннее предложение, Крис. Оно требует, по крайней мере, искреннего ответа. Я дала тебе его? Нет. Кристина вздохнула, уронила сигарету и вдавила ее в землю каблуком. Послушай, Дэйв, я не стараюсь быть злобной. Я действительно благодарю тебя за предложение, но, по-моему, оно слегка глуповато. Корабельные романы всегда заканчиваются в порту, и когда у тебя на корабле не было ничего... Сир Дженнеру свидетели, начинавшие проявлять интерес к столкновению, но он настаивал. «Это было не ничего, когда ты пришла в мою комнату той ночью». «Разве?» – Кристина саркастически усмехнулась. «Не говори мне, что ты получил преимущество, когда я была...» «Не разговаривай со мной так!» – рявкнул Сир Дженнер, хватая ее за плечи, словно решившись швырнуть послание через пропасть лет, разделившую их жизни. «Я скажу тебе, что произошло той ночью». «Я знаю это лучше, потому что я больше эксперт по одиночеству, чем ты. Ты столкнулась с чем-то, с чем невозможно справиться в одиночку, и пришла ко мне за помощью. Теперь я столкнулся с чем-то, с чем не могу справиться сам. И ты пришел ко мне за помощью?» «Да». Кристина схватила Сердженера за запястье и медленно оторвала его ладони от своих плеч. «Ты сошел с ума, большой Дейв. Она повернулась и пошла прочь по пыльному ферокриту. «А ты!» — крикнул ей вслед Сердженнер. «Ты... кретинка!» Сделав еще десяток шагов, Кристина остановилась, на секунду уставилась в землю, а потом повернула обратно. «Ты, кажется, имел наглость назвать меня кретинкой. У тебя есть какая-то идея, которую ты сможешь реализовать, если я пойду с тобой?» «Нет, но я что-нибудь придумаю». Сердженнер подбирал правильные слова. «Самые лучшие слова». «Это будет для меня новым видом рейса». Кристина заколебалась, и он заметил, что у нее дрожат губы. «Хорошо», — сказала она. «Идем». Сир Дженнер поднял свой чемодан, и они с Кристиной на небольшом расстоянии друг от друга зашагали к дальнему ограждению поля. Теплое прикосновение солнечных лучей к спине подсказало Сир Дженнеру, что они вышли из тени корабля, но он не оглянулся назад». Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.